Глава вторая. Долина смерти. На развилке двух дорог всадники остановили лошадей, не зная, какую из них выбрать. Бедная деревня Кальве виднелась на горизонте. Отсюда Катрин могла видеть и базальтовый склон замка Карлат, ощетинившийся башнями и бастионами. Она смотрела в их сторону с понятным волнением. Там она пережила судьбоносные дни своей жизни. Оттуда она бежала в грозную минуту. Вид знакомого импозантного замка придавал ей мужество. К развилке приближался возвращавшийся с полей крестьянин с мотыгой на плече. Готье, не слезая с лошади, спросил его, «Знаешь ли ты, добрый человек, где находится дом для прокаженных?» Крестьянин поспешно перекрестился и показал на одну из дорог. «Спуститесь к реке, увидите большой дом, огороженный стеной. Это там, но после не заезжайте в деревню». И он удалился быстрым шагом в сторону деревни. Катрин повернула лошадь в указанном направлении. «Поехали», — сказала она. Дорога спускалась к Камбене, небольшой речке, огибавшей холм Карлат. Полоска ивовых кустарников обозначала ее русло. Катрин ехала впереди, молча покачиваясь в седле. В большом смятении она приближалась к тому месту, о котором часто думала, но никогда не осмеливалась приблизиться к нему». Скоро она будет рядом с Арно в нескольких шагах от места, где он живет. Может быть, ей удастся увидеть его? От этой мысли сердце билось сильнее, и все равно она не могла избавиться от предчувствия, поселившегося в ней с самого утра. Дорога пролегала теперь через заросли плохо проходимого кустарника. кочковатая, вся в выбоинах, со следами старой клеи и глубокими ямами, дорога эта использовалась, видимо, редко. Катрина Готье, Затратили гораздо больше времени, чем предполагали, и солнце начинало уже садиться за высокие кроны деревьев. Лес имел вид естественного барьера, установленного между людьми и этими отверженными искальве. Потом, неожиданно в конце спуска, всадники объехали островерхую скалу и очутились на берегу речки. Представшая перед ними долина, откуда доносилась монотонная песня реки, являла собой грустную, отталкивающую картину. Катрин резко остановила свою лошадь у опушки леса. Подъехал Готье, и они застыли, пораженные увиденным. На небольшом расстоянии поднималась каменная ограда, но только ограда, потому что внутри ее не было ничего, кроме обгоревших развалин и сохранившейся арки, служившей ранее входом в часовню. Сорванные створки ворот болтались на уцелевших петлях. Внутренний двор Лепрозория был завален обгоревшими обломками. Только зловещие стаи ворон, кружившиеся в небе, нарушали мертвую тишину. Катрин побледнела, закрыла глаза и свесила с седла, готовая упасть в обморок. «Арно погиб!» — причитала она. «Это его призрак являлся ко мне ночью. Одним прыжком Готье очутился на земле». Его мощные руки сняли молодую женщину с лошади. Он положил ее, бледную, дрожащую на траву у дороги, и стал растирать похолодевшие руки. «Дама Катрин, ну же, придите в себя, смелее, прошу вас!» Но сознание уходило от нее под аккомпанемент ощущения, что жизнь, словно вода, вытекает из ее тела. Тогда Готье осторожно пошлепал ее по щекам, стараясь не причинить сильной боли своими лапищами, способными снести голову с плеч. Побледневшие щёги стали пунцовыми. Катрин открыла глаза и посмотрела недоумевающе. Он смущенно улыбнулся ей. «Извините, у меня не было другого выбора. Подождите, я принесу свежей воды». Обойдя сгоревшее здание, он побежал вниз к речке, наполнил водой кружку, которую всегда носил на поясе, и, вернувшись, напоил Катрин как заботливая мать. Реакция не замедлила последовать. Молодая женщина разрыдалась. Стоя перед ней, он дал ей выплакаться, потому что верил в успокоительные действия слез. Он не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста, чтобы остановить ужасные рыдания. Постепенно Катрин успокоилась, подняла бледное лицо с покрасневшими глазами и бросила на норманцев взгляд полный отчаяния. «Надо узнать, что тут произошло», — сказала она довольно твердым голосом. Готье протянул ей руку, помог подняться. Она не отпустила эту сильную руку, радуясь ее теплоте, надеясь на ее поддержку в любой жизненной ситуации. Они дошли до разрушенного портала, в верхней части которого виднелся герб аббатства Сан-Жародо-Арьяк, в чем в едине находился Лепрозорий. Но ее сердце не могло не замереть, едва они переступили порог, некогда отделивший Арно от всего мира. Слезы снова текли по ее мокрым щекам, но она не обращала на них внимания. Внутри двора все было разорено. Остались только почерневшие жалкие руины, напоминавшие Катрин развалины Монсалви. Огонь сожрал все. Лишь толстые каменные стены сохранились нетронутыми. Не было видно ни одной крыши, ни одной двери, ничего, кроме развалившихся камней. Готье склонился к ним. Пожар был недавно, заметил он, камни еще теплые. «Боже мой!» — стонала Катрин. «Неужели он остался лежать под ними, мой дорогой, любимый супруг, моя любовь?» Она упала на колени перед развалинами и пыталась поднять камни дрожащими неловкими руками. «Уходите, дама Катрин, пойдемте со мной». Но она стала отбиваться от Готье с неизвестно откуда взявшейся силой. «Оставь меня, я хочу остаться, он здесь, я тебе говорю». «Я в это не верю, и вы тоже». «Но если даже это и так, то зачем вам ранить руки о горячей камни? «А я тебе говорю, что он мертв!» — кричала Катрин, выходя из себя. «Я тебе говорю, что я видела его призрак сегодня ночью. Он пришел в маске, вошел в комнату моей свекрови, склонился над ней, а потом исчез. Но он не вошел в вашу комнату. А что дама Изабелла спала или бодрствовала? Она спала и ничего не видела. Я вначале подумала, что вижу все это во сне, «Но теперь я знаю, что это был не сон, я видела призрак Арно». И она снова стала всхлипывать. Готье взял ее за плечи, встряхнул и закричал. «А я вам говорю, что вы видели не призрак, вы не спали и видели его не во сне. Призрак подошел бы к вам, а месье Арно не мог знать о вашем возвращении и, следовательно, не искал вас». «Что ты хочешь этим сказать?» Успокоившаяся Катрин стояла, раскрыв рот и смотрела на Готье, как на ненормального. Я хочу сказать, что призраки знают все о живых людях. Он бы подошел и к вам. И еще, почему он был в маске? Ты предполагаешь, что я видела Арно? Самого Арно? Я ничего не знаю, но происходят какие-то странные вещи. Допустим, что Фортуна подошел к Арно и сообщил ему о том, что его мать умирает. На пороге смерти проказа не страшна, Может быть, он и подошел, так как не знал о вашем возвращении. Фортуна ведь тоже не знал об этом. Где же он, по-твоему, теперь? Что произошло здесь? Откуда эти руины, тишина, опустошение? Я не знаю, — ответил Готье задумчиво. Но я попытаюсь узнать. Я думаю, что где он и куда делись Маргана и Ролан, может сказать Фортуна. Потихоньку он уводил ее от руин. Катрин вцепилась в него, как испуганный ребенок, и смотрела на него с обожанием. «Ты действительно так думаешь?» «Разве я говорил о чем-нибудь, не подумав? Особенно вам?» Она улыбнулась и, вздрогнув, была готова снова заплакать. Нормандец почувствовал, как его сердце сжимается от жалости. Он любил ее, но подавлял свою любовь и хотел видеть ее радостной и счастливой. Увы, судьба, кажется, отвернулась от нее, за случившуюся минутную слабость, в которой она считала себя виновной, и сколько еще принесет ей страданий и слез в будущем. «Не оставляй мне слишком много надежд», — просила Катрин. «Знаешь, я могу от этого умереть. Оставайтесь мужественной, какой были всегда, и постараемся узнать. Поехали отсюда. Надо найти кого-нибудь, кто знает, что произошло». Они сели на лошадей, и покинули эту долину смерти, поднимаясь вверх к обжитым местам и чистому небу. Теперь впереди был Готье. Он искал признаки жизни в этом заброшенном месте. Катрин следовала за ним, опустив голову, пытаясь привести в порядок свои мысли, метавшиеся между надеждой и горем. Все, что до этого имело для нее значение, отступило на задний план. Самое главное сейчас — узнать, жив Арно или нет. Она не успокоится, пока не получит ответа на этот вопрос. Когда выехали из темного леса, Готье приподнялся в стременах и показал рукой на юг. Вот, я вижу дымок над хижиной, там, на холме. Оттуда сверху должны быть видны крыши лепрозория. Должны были быть видны раньше. Это оказалась маленькая скромная хижина, крытая соломой. Чтобы не пугать хозяев Катрины Готье, оставили лошадей, привязав их к дереву, и пешком по тропинке поднялись к самому дому. На шум их шагов вышла старая крестьянка в желтом чепчике, державшая в руке плетеную ивовую корзиночку с пучком кудели в ней. Она была очень старая, и время согнуло ее. Свободной рукой она опиралась на сучковатую палку. Но глаза, поднятые на пришельцев, выглядели живые, и молодо, выделялись, словно две незабудки, на смуглом, морщинистом лице. «Не бойтесь, матушка», — сказал Готье, смягчая, насколько можно, свой голос. «Мы вам не сделаем ничего плохого. Мы только хотим спросить. Входите, люди добрые, мой дом открыт». «Мы не хотели бы вас беспокоить», — сказала Катрин в свою очередь, — «и у нас мало времени». Она повернулась и посмотрела на местность, расстилавшуюся у ее ног. «И правда, там...» За черной полосой деревьев были видны руины или Показав на них рукой, Катрин спросила, — Знаете ли вы, что там произошло? Ужас появился на лице старушки, которая, не переставая креститься, бормотала какие-то слова, а потом ответила, — Это место проклято, не следует о нем говорить, а то может произойти несчастье. «Кому как?» — подхватила Катрин, вынимая золотую монету и вкладывая это блестящее солнышко в скрюченную руку старушки. «Рассказывайте, мамаша, и получите еще». Старуха недоверчиво взглянула на монету и попробовала ее на зуб. «Золото?» — пролепетала она. «Настоящее золото! Давно я не видела такого. Так что вы хотите знать, молодой человек? Когда сожгли приют для прокаженных?» Даже за золото старуха не хотела рассказывать и отвернулась в сторону. Она колебалась, сжимая монету в руке, потом все-таки решилась. В ночь на четверг прокаженные перебесились. Надо сказать, монах, который охранял и заботился о них, святой человек, умер накануне от укуса змеи. Так какой переполох они там устроили! Целый день были слышны плач, стоны, ну просто как черти, Город тряслись от этого. Как будто вдруг открылся ад. Люди в деревне переполошились. Они решили, что прокаженные разбегутся и нападут на них. Побежали за подмогой в Карлат. Ну, тогда пришли солдаты. Она остановилась, посмотрела в сторону руин беспокойным взглядом и снова перекрестилась. Дальше нетерпеливо потребовала Катрин. Солдаты пришли ночью. Прокаженные все еще плакали от горя. Было страшно но потом еще страшнее катрин почувствовала слабость она села на каменную скамейку у дома и вытерла лба под рукавом солдаты вели себя как настоящие головорезы просто варвары вдруг выпалила старушка с ненавистью они забаррикадировали вход в припрозорий а потом подожгли его жутким криком ответила ей катрин ей стало плохо и она прислонилась к стене дома арно стонала она боже мой Но старуха уже не могла остановиться. Солдаты были пьяны. Их напоили крестьяне из деревни для храбрости. Они кричали, что нужно уничтожить это гнездо отверженных, что долину нужно очистить от скверны. Всю ночь полал костер, но к полуночи крики стихли, и ничего не было слышно, кроме завывания пламени. Она замолкла. Замолкла вовремя, потому что Катрин потеряла сознание. Готье поспешил к ней, наклонился и взял под руку. «Пойдемте», — сказал он тихо, — «нам надо ехать». Но она почти ничего не чувствовала и была ко всему безразлична. Старушка смотрела на нее с любопытством. «Молодой сеньор, кажется, страдает. Он знал кого-то из этих несчастных?» «Молодой сеньор — женщина», — коротко ответил Готье. «Да, она действительно знала одного из них». Катрин ничего не слышала, ее тело окаменело, голова опустела, и только одна мысль билась в ней, как язык колокола — он мертв, они его убили. Она забыла все, о чем рассуждал Снеготье. Перед ее невидящими глазами стоял огромный ночной костер, болело сердце, словно его ухватили железными клещами и пытались вырвать из груди. Старушка молча вернулась в дом и вышла оттуда с кружкой в руке. «Возьмите, несчастная женщина, выпейте, это настой трав на вине, вам будет лучше». Катрин выпила, почувствовала себя немного лучше и хотела встать, но старая женщина остановила ее. «Нет, оставайтесь, скоро ночь, а на дорогах опасно. Если вас никто не ждет, оставайтесь до утра. Мне нечего вам особенно предложить, но чем богаты, тем и рады». Готье посмотрел на бледное лицо Катрин, которая едва держалась на ногах. Она не могла в таком состоянии возвращаться ночью в Монсалви. «Мы остаемся», — сказал он. «Спасибо вам». Всю ночь Готье провел у изголовья Катрин, безуспешно пытавшийся заснуть на соломенном тюфике. Всю ночь он старался доказать ей правоту своих рассуждений. Он снова и снова терпеливо повторял уже сказанное. Катрин видела не призрак. Она видела самого Арно, избежавшего погрома с помощью Фортюна, И они убежали, забрав лошадей. Но она не хотела ему верить. Арно, по ее мнению, незачем было бежать из Монсалви. Там он, по крайней мере, мог искать пристанище Сатернена, который, несмотря на боязнь, принял бы его. «Нет», — возражал Готье. «Хозяин очень боялся заразить своих. Если он подошел к матери, то он знал, что она при смерти. Фортуна наверняка повез его в другой лепрозорий. Говорят, что около Канка существует такой». «Не отчаивайтесь, дама Катрин, мы вернемся в Монсалви, и вы увидите, что Фортуна тоже возвратится через несколько дней. Поверьте мне». «Я очень хотела бы тебе поверить», — вздыхала Катрин, — «но я не решаюсь. Сколько раз в жизни я обманывалась? Я знаю. Но, набравшись мужества и терпения, можно победить любое злосчастье. Придет день, дама Катрин, и вы тоже...» «Нет, не говори ничего. Я постараюсь быть разумной. Я постараюсь поверить тебе». Но это ей никак не удавалось. Пришел рассвет, она оставалась такой же подавленной и отчаявшейся. Она щедро отблагодарила старушку за гостеприимство, и с восходом солнца они пустились в путь. Она не видела замечательных пейзажей долины реки Трюер с ее зелеными холмистыми берегами. Согнувшись с прикрытыми глазами и истерзанным сердцем, Катрин тряслась в седле. Видение прошлой ночи убеждало ее в гибели Арно, и весь мир потерял для нее интерес. Она не видела ни пышной зелени деревьев, ни цветов в полях, ни цветущих изгородей, ни сияния солнца, будто в ней что-то умерло. Ее сознание не подсказывало ни одной молитвы. Едва не богохульствуя, Катрин думала, что Бог несправедлив. Какую цену он заставлял ее платить за любую благосклонность, которыми награждал не так уж и щедро? Она открыла для себя, что никогда не считала Арно по-настоящему потерянным для себя, пока не наступил этот день. Его отсекли от живых, но он жил, дышал, и она, Катрин, сохраняла надежду соединиться с ним, исполнив свой долг. А что ей осталось теперь? Пустота и вкус пепла на губах. Готье ехал рядом и заговаривал с ней, пытаясь вырвать из лап разрушающей грусти. Она отвечала односложно, а потом, пришпорив коня, отдалялась от него. Она искала одиночество. Однако, когда Катрин въехала в двор Монсалви, ее ожидало радостное событие. На пороге гостиницы их встречала Сара с Мишелем на руках. Она стояла неподвижно, прижимая Мишеля к сердцу, сравнимая с деревенской Мадонной. По мере того, как путники приближались, острые глаза цыганки не приминули отметить расстроенное лицо Катрин, ее отсутствующий взгляд. Это смягчило Сару. Она почти по-матерински любила Катрин. Не спуская с нее глаз, Сара протянула ребенка до к выбежавшей на цоканье подков, и пошла навстречу всадникам. Все произошло молча. Когда Сара подошла к ее лошади, Катрин соскользнула на землю и упала, рыдая в ее объятии как было прекрасно в эту минуту отчаяния вновь найти надежное прибежище. Молодая женщина выглядела так жалко, что и Сара, в свою очередь, ударилась в слезы. Обняв друг друга, обливаясь слезами, они возвратились в дом. Катрин сумела взять себя в руки и посмотрела на Сару влажными глазами. «Сара! Моя добрая Сара! Если ты вернулась, значит, я еще не до конца проклята!» «Ты? Проклята? Бедняжка!» «Кто в тебе бил эту мысль?» «Она уверена, что мессир Арно погиб пожаре, опустошившем ли прозорий кальве, — обронил сзади нее готье. Она не хочет слышать никаких возражений. «Матушка моя!» — бросила Сара, в которой вернулась ее воинственность при виде своего бывшего врага. «Расскажите мне подробнее». Оставив Катрин, которая обнимала сына, изливая на него всю любовь своего сердца, она отвела норманца поближе к камину. В нескольких словах Готье рассказал все и о возвращении Катрин, и о болезни дамы Изабеллы, и о странном ночном видении, и об исчезновении двух лошадей, и, наконец, о драме в кальве. Сара слушала, не перебивая, нахмурив брови и не пропуская ни малейшей подробности рассказа. Когда он закончил, Сара, скрестив руки и подперев подбородок кулаком, молча смотрела на черный очаг камина, где был сложен хворост. Потом она вернулась к Катрин, сидевшей на табурете, и машинально укачивающей Мишели. «Что вы думаете?» — спросил Готье. «А то, что вы правы, мой мальчик, хозяин не погиб, это невозможно». «А как он мог убежать?» — спросила Катрин. «Не знаю. Но ты видела не призрак. Призраки не носят масок». «Я их знаю». «Хотела бы тебе верить», — вздохнула Катрин. «Но скажи, что мне теперь делать? Надо подождать несколько дней, как говорит Готье, чтобы дать фортюну время вернуться». «Иначе, иначе. Вернемся в Кальве вместе с Сатурненом и несколькими сильными мужчинами. Обшарим все руины, пока не будет полной ясности. Но мне и сейчас ясно, в Кальве трупа нет». На этот раз в сердце Катрин вернулась уверенность. В ней настолько сильны были нити, связывающие ее с Сарой, что она видела в ней оракула, или, по крайней мере, духа, который никогда не ошибается и иногда является провидцем. Ничего не говоря, она взяла руку старой подруги и приложила к своей щеке, как ребенок, просящий прощения. Глаза Сары наполнились нежностью, которую она изливала на белокурую голову, склонившуюся к ней. В вечернем воздухе раздавался звон колокола, оповещавший завершение дня. «Монахи идут в церковь», — сказала Сара. «Ты тоже должна пойти помолиться». Катрин покачала головой. «У меня больше нет желания, Сара». Зачем молиться? Бог вспоминает обо мне, когда меня надо наказать. Ты несправедлива. Это он подарил тем двоим горькие плоды отмщения и тебе, сладкие плоды триумфа. Ты вернула Монсалви право на существование. Но какой ценой? Цена эта тебе пока еще неизвестна, если только ты не сожалеешь, что оставила его в шиноне, — вернула Сара. Ей хотелось посмотреть как прореагирует Катрин на это воспоминание о человеке, из-за которого они расстались. Но ей тут же пришлось успокоиться на этот счет. Катрин пожала плечами. «Как ты хочешь, чтобы я сожалела, если я не знаю, что случилось с Сарно?» К этому нечего было добавить. Жар, от которого сгорала Изабелла де Монсалви, вроде бы спал. Старая дама больше не бредила, меньше кашляла, но она потихоньку слабела, как пламя затухающей свечи. «Мы ее не спасем», — сказала Сара, дежурившая по очереди с Катриной у ее постели. Нужно было дать возможность до Носьене отдохнуть и заняться Сатурненом, заброшенным ею с того времени, как заболела графиня. Такое впечатление заметила в свою очередь Катрин, что у нее кончаются жизненные силы. Немедицинские средства, имевшиеся в монастыре, Незнание лекаря и зарьяка, приезжавшего к ней, не приносили действенной помощи. Изабелла медленно угасала. Теперь, часами вытянувшись на своей кровати, она держала в руках четкий или молитвенник, который не читала. Только двигавшиеся губы свидетельствовали о том, что она молилась.